Глава одиннадцатая. Вот блин. Я-то надеялся, что если найду людей, то на этом мои проблемы закончатся. На деле же встреча с этими самыми людьми лишь добавила мне проблем. Хочешь вызвать подмогу, надо вооружиться. Хочешь вооружиться, надо как-то добраться до арсенала. Ну а пробиться в арсенал нужно раскидать каких-то психов, засевших возле входа. Вместо того, чтобы пройти словно огненный шторм по отсекам и коридорам корабля, нужно заморочиться провести целую операцию. Ну твою-то мать! И вообще, что это за приказ такой, по которому блокируется арсенал и офицерский блок? Никогда о таких штуках не слышал. А еще, вспоминая прошлое и твердо веря в то, что все мои проблемы решит офицер, я очень и очень обломался. Офицера я нашел, да только как-то паник он, и явно не знает, что делать дальше. Ну, его можно понять. Под любые действия, ведущие к нарушению спецприказа, могут поставить крест на его карьере. А план с добычей боеприпасов, откуда-то, кроме арсенала, теперь обречен на провал. Помещение склада смертельная ловушка, где бродят еще сотни монстров, и где-то там же Главгадина, которую нам просто не победить с наличным оружием. Кстати, об этой детали мой командир умолчал. А где все остальные ученые, кроме Дока Ричарда? И что произошло? Куда делись простые члены экипажа? Ну, не могли же всех сожрать. Ладно, это вторично. Главный вопрос в том, что делать. Я, конечно, тоже не хотел бы иметь проблемы с законом, и моя репутация имеет значение, да только чтобы пользоваться этой саморепутацией нужно еще выжить. А еще я параноик в плане доверия нанимателям. Меня пару раз душевно так кидали, рассчитывая, что я не выйду живым из передряги, и с тех пор верить любой корпорации для меня табу. Так вот, есть смутное подозрение, что нас уже слили. Ценный офицерский состав, зуб даю. Отдал указание о блокировке системы, свалил с корабля на эвакуационном боте. А нас, как и рядовой экипаж, уже записали как погибших из-за несчастного случая. Ну или чего они там еще придумают? Пфф. Кстати, а ведь есть совсем простой вариант. Авария реактора. И все. При этом не надо ничего взрывать даже. Просто запустить заранее подготовленную программу. Ну ладно, еще аварийные протоколы нужно отрубить. В таком случае, пока не кончится энергия, все системы будут работать. А когда реактор остановится, мы окажемся в полной темноте и холоде. И с монстрами, которым, как мне кажется, насрать на то и другое. Или того хуже, реактор не остановится, а наоборот, будет работать в форсированном режиме, пока не бухнет. так вообще никаких следов не останется ни от нас, ни от тварей, ни от корабля. Авария и авария, сказано же. Так, пока моя бурная фантазия не подкинула еще пару интересных сценариев предстоящего, нужно срочно что-то предпринять. К примеру, добраться до офицерского блока. Я даже ломать голову не буду, как мы туда влезем. Справимся уж как-нибудь. «Вон у нас специалисты даже имеются для подобного. Только вопрос, выживет ли она?» «Так, стоп. Я же не самый умный тут. Вон есть док. Надо с ним поговорить. Все равно он сидит и мрачно глотает из фляги какой-то пойло, Снял с башки свой виртуальный шлем. «Эй, док, вы грозились проверить меня на заражение?» Может, займетесь, пока все равно бездельничаете? — А какой нахер смысл? Если ты почувствуешь светобоязнь, то ты заражен, а если нет, то нет. — Как начнется, тогда и приходи. Вырежу из тебя этого паразита, если повезет, конечно. — А если не повезет? — поинтересовался я. Ну, если он в сердце там или еще где-то закопался глубоко, тогда все нечего и пытаться. И что тогда делать? И я тебя эвтанагризирую. Пьяно усмехнулся Док безболезненно. — Охренеть! А ты точно доктор, а? — Мне такая лотерея совершенно не нравится. Я прямо бояться начал, а когда я начинаю бояться, то еще и злюсь. — Да мне вообще похер. Хрен ты мне что сделаешь, пехота. Без меня вам, кабзда. Грохнешь меня, можешь сразу лоб зеленкой мазать. И брюхо, и задницу. Врач хрипло заржал. «Я осознал, что доктор Ричард в действительности пьян в говно, и угрожать ему сейчас явно бесполезно. Самому в таком состоянии море по колено». «Ладно, козел лобастый, тогда попробуем с другой стороны». «Думаешь, только ты можешь медкомплексом работать? Думаешь, ты незаменим?» «Ха! Медкомплекс!» С этой штуковиной даже ты, олигофренус, справишься. Нет, просто без меня вас уничтожат. Знаешь, почему вы все еще живы? Потому что вот тут...» Он постучал себя по лбу. «Хранится вся информация по программе «Живое оружие» за последние пятнадцати лет». А иначе, вслед за 97-м приказом был бы приведен в исполнение приказ 200. И все. Реактор переходит в режим нестабильности, и корабль... Пуф... Превращается в облако перегретого газа. Безопасность человеческих миров от возможной биоугрозы. Но... «Двухсотый приказ не будет введен компьютером, пока на корабле нахожусь я. А я ни хрена не собираюсь отсюда свалить. Тут слишком важная часть моей разработки». «Какая часть?» «Вот эти вот твари!» «Вы их сделали?» — Улоб спросил я. «Нет», — покачал Рик головой. Они существовали задолго до твоего рождения, и моего тоже. Знаешь, как давно человечество с ними первый раз столкнулось? Я отрицательно качнул головой. Всего-то около сотни лет тому назад. А до этого никто ничего нигде и никогда не слышал о них. Те, кто первыми столкнулся, были отнюдь не военными и не учеными. Обычными рудокопами. Ну, почти. Были среди них и светлые головы, не чита вам дуболомом. Что-то я не припомню, где такие твари обитают. Не сомневаюсь, усмехнулся Док. Уверен, что пытаться заставить тебя вспомнить школьную программу будет бесполезной тратой времени. Ведь так. Убедившись, что я, нахмурившись, пытался сообразить, о чем вообще речь, он хмыкнул и продолжил. «Открытие элемента Брауна и первая экспедиция к звездам. Знаю, что это?» «Знаю. С этого, по сути, началась экспансия. Ага, вот-вот. Именно там впервые столкнулись с этими монстрами. И они выжили». — удивился я. — Нет, блин, подохли все. Ты совсем тупой, или не знаешь, как экспедиция закончилась? — Ну, почему? — Знаю. Им удалось добыть элемент Брауна в огромных количествах, построить корабль и свалить к чертям из той системы. — И все. Не помнишь, что было дальше? — Помню, — кивнул я. «Там еще была какая-то темная история с засланными агентами, войной между членами экспедиции и так далее». «Да, было такое», — согласился Док. «Но не это интересно, а то, что в действительности военные все-таки пронюхали об этой истории и от греха подальше засекретили. Ходили слухи, что тех, кто чисто теоретически мог знать координаты, Собирались убрать. Вот только настоящих координат не знал никто. Оказалось, их подменили пейковыми. Ага. А потом была утечка информации, вспомнил я. Так раструбили, что по мемуарам членов экспедиции фильмы снимали, и книги писали. М -м -м. Да только все это пустые россказни. Координат Алькари не осталось. Все данные были или фальшивыми, или их попросту удалили. Короче, все выглядело настолько странно и неправдоподобно, что большинство просто не верили в существование этих тварей. Но на деле осталась группа людей, считавших, что эти твари могут стать самой большой угрозой для человечества, если доберутся до обитаемых планет. К сожалению, никто не стал бы прислушиваться к ним, поэтому пришлось действовать тихо, наблюдать за корпоратами и вояками, отслеживать перемещение кораблей и внимательно следить, чтобы эта шкатулка «Пандоры» не открылась вновь. Док замолчал, уставившись в пол. Я же обдумывал все сказанное им. Получается, Док один из тех, кто знал о тварях изначально и пытался помешать тем, кто их искал. А ведь наверняка были и такие. Значит, тварей все-таки нашли, произнес я, надеясь, что он продолжит свою речь. Нашли, боркнул Док и душевно приложился к своей фляжке, вытряхивая все оставшееся содержимое себе в рот. Эти вот ваши монстры! Это то же самое. Думаю, кто-то из шишек корпорации знает о тварях не меньше нашего. Может, даже и поболее, раз смогли их отыскать. Да только видишь, как все пошло. Думаете, не сама корпорация в этом замешана, а... Если бы все это устроила именно корпорация, то мы бы с тобой не разговаривали сейчас. Видишь, задействовали протокол, предназначенный совершенно для другого случая. И слава богу. Если бы они знали, что именно попало сюда, забили бы на разработки деньги и корабль. Нас бы просто всех ликвидировали. Даже корабля не осталось бы. Да? Почему? Не выдержал, наконец, я. Какая-то чушь. Древние чудовища, экспедиции, подпольщики. Рик, ты пьяну, говно и пудришь мне мозг? Ну, подумаешь, паразиты, и че? С ними справились бы мы с СБ-корпы. Будь у нас доступ к пушкам. Ага. А теперь представь, что один такой сраный паразит попадает на населенную планету, на ту же Кассандану. «Учитывая, что у этой твари может быть как минимум пару десятков неоплодотворенных яиц, сколько времени, по-твоему, уйдет на то, чтобы вся планета была заражена?» Я осекся и задумался. «А теперь подумай», — продолжил Док, «сколько времени нужно, чтобы перепуганные жители Касанданы начали сбегать с планеты?» Сколько среди них может быть зараженных? Когда зараженные корабли достигнут соседних планет, это будет конец. Остановить это можно, только выжигая целиком планеты, и установив карантин-систем, тупо сбивая любые корабли. Убивая любого, кто попытается прорваться. А теперь подумай, насколько это реально. Я лишь хмыкнул. Да нереально это вообще. На это не пойдет ни одно планетарное правительство. Вернее, не так. Может, какие-то жесткие меры и будут приняты, да только будет уже поздно. Ну и еще одно меж тем, продолжил док. Мы ни черта не знаем действительности о существах. Но они же... Начал было я. ничего по слогам повторил док все что здесь делалось это так баловство но я уверен что есть человек который об этих тварях осведомлен намного больше раз так за ними гоняется это кто есть в руководстве корпорации один такой Его дед был в той самой экспедиции Брауна. «Так вы знали, что он ищет?» «Нет. но ну, догадывались. Решили внедрить своих, когда корабли корпората целенаправленно начали изучать определенную область космоса. Вообще, кораблей типа нашего Клауствица несколько. Да только именно нам повезло наткнуться на «Это дерьмо!» «Наткнуться на что?» Док удивленно взглянул на меня, словно на идиота. «А, ну да, ты же только что из холодильника». И таки соизволил пояснить свою последнюю фразу. «Наткнуться на рудовоз, в котором и были эти самые твари». В действительности даже я не понял, как так вышло, что твари очнулись, и началось все это. ведь все образцы были инертны. Несколько лет при температуре минус 273 градуса Цельсия убьют любую органику. Даже я был уверен, что мы могли спокойно их изучать. Твою же мать! Ведь мог все это остановить. Я ведь был здесь для этого. Док потянулся глотнуть из фляги снова, но оказалось, что она пуста. он раздраженно буркнул себе что то под нос швырнул ее в угол кабинета и вытащил пузырек таблеток будешь а что это изобрел тут рецепт как знал что моего вискина долго не хватит так что это убойный коктейль из всякой химии повышает настроение и убирает суицидальные мысли наркота что ли Это не наркотик. Правильнее назвать стимулятором. Привыкание ноль, вреда ноль, сплошные плюсы. Для себя ж делал. А я задумался на мгновение. Ну давай, хуже уже точно не будет. После таблетки глаза Рика заблестели, и он даже пощелкал чем-то на пульте перед собой. видимо, корректируя процесс исцеления девушки. Так, на чем я остановился? Ах, да, мы подобрали этот кораблик, вытащили оттуда дохлого пилота из десяток тварей разного калибра. И все они точно были мертвы. Да, они и сейчас мертвы. Образцы вон в закрытом сейфе лежат, как и все результаты работ. А дальше пошла чертовщина. Сначала пропала парочка рабочих в трюме. Вот были и вдруг исчезли. Их искали, но так и не смогли найти. Казалось бы, где можно спрятаться на корабле, напичканном датчиками и сканерами? Дальше было три или четыре странных аварии, повреждения различных систем контроля за атмосферой и климатом. А потом, собственно, мы обнаружили первого зараженного. Ну, когда его нашли, то даже и не поняли, что с ним. Пока разбирались, в чем дело, эта сволочь напала на охранников, заразила их. А далее все как лавина. Забавно, хмыкнул док, а ведь это все началось, как дурной зомби-апокалипсис. Зараженные люди кусают, заражают следующих. Вот только как мы не бились, никто не смог обнаружить ни единого следа вируса, бактерий или еще чего-то в крови зараженных, как и паразита. Это потом мы узнали, что он очень умело маскируется. Да даже... И не маскируются, по сути, а копируют и заменяют собой один из органов. Далее зреет там, продолжают жрать кишки носителя и при этом поддерживает в нем жизнь. Я отметил, что таблетосы у Дока оказались и впрямь зачетными. Вся усталость и апатия, накрывшая меня после того, как захлопнулась бронедверь отсека, куда-то испарились. полухо, слушая его историю, я все прикидывал, как бы выкрутиться из этой дурной истории с наименьшими потерями, и, кажется, у меня вырисовывался план. Безумный, но что можно считать нормальным в мире, где лазают непробиваемые из винтовки монстры и превращают людей в себе подобных. Так вот, в принципе, у нас осталась одна простейшая лазейка. Идем к консоли капитана во имя обеспечения безопасности экипажа корабля, конечно же. Оттуда можно точно разблокировать тот же арсенал и заодно выяснить статус самого корабля. Ну, не верю я, что нет выхода из сложившейся ситуации. Доктор меж тем продолжал рассказывать. И вот тогда безопасники в полном соответствии с директивой 97 принялись зачищать весь персонал, связанный с проектом. Твои коллеги, которые были даже не в курсе, что это за приказ, вступили с ними в бой и уложили примерно половину. Оставшиеся свалили к арсеналу и окопались там». Но за время боя погибли все ученые, связанные с этим проектом, так что не парься. Никто не взорвет нас дистанционно, пока я тут. Скорее всего, сейчас сюда летит какой-нибудь десантный корабль с отборными головорезами типа вас. — Чтобы всех нас завалить, — усмехнулся я, — а то улыбнулся едок. Такие дела. А я все думаю, что делать со всем этим. Выпускать это из корабля нельзя, но и уничтожить результаты исследований я не могу. Капсула закрыта капитанским кодом, так что моя голова нужна им весьма условно. Так-так становится интересно. То есть мало того, что нам надо как-то выжить в окружении монстров без боеприпасов и практически без оружия, так еще и к нам гости в любой миг могут прилететь веселые ребята. Какая-нибудь гидра или мародеры с удовольствием возьмутся за такую работу. А уж если узнают, что тут кельт, так еще и скидку работодателю сделают. Очень уж эти ублюдки нас не любят. Впрочем, это взаимно. «Думай, Фрэнк, думай!» «Спасательные капсулы — не вариант, их легко перехватить или даже взорвать дистанционно, и они обладают крайне слабыми движками. Нас засекут и уничтожат без всякого напряга». «Должен же быть выход!» «Черт, пока ничего в голову не идет!» Но в любом случае, нужно все-таки добраться до рубки. Там будет полная информация по кораблю, и мы узнаем, что на нем вообще есть. Вот там уже и думать будем. Автодоктор пискнул, сигнализируя об окончании цикла ускоренной регенерации. Выдвижное ложе с девушкой выехало наружу. Точнее, ложе-то выехало, только пустое. А девица выскочила из капсулы сама и тут же сходу попробовала провести ее кагири мне у грудь, но поскользнулась босой ногой на луже собственной крови. Это позволило мне просто перехватить ее ногу используя свое преимущество в весе и физической силе, просто уронить даму на пол, сев на нее сверху своими 90 килограммами, да еще и 25 килограммами снаряжения, так что пошевелиться или тем более драться она уже была не в состоянии. «Тебе что в регенераторе понравилось?» — прорычал я ей в лицо. «Еще раз туда отправить?» «Пошел ты!» — прорычала она. «Так, девушка, успокойтесь, тут нет врагов!» Попытался угомонить ее док, и тут же вцепился в меня. «Все-все, слизь, дамы, я, конечно, понимаю, что горячка, после боя, все дела, но, в конце концов, нужно ведь...» «Док, эта дама почти наверняка боец Соба. Если ее отпустить, она оторвет голову и тебе, и мне». — Ну, думаю, она уже поняла, что мы не желаем ей злавить. так девушка лишь зло уставилась на него. «Милочка — Милочка, — наставительно произнес док, — мне глубоко плевать, кто вы, но если убьете нас, меня в частности, то пара часов вы отправитесь вслед за нами. Девица перестала дергаться подо мной и удивленно посмотрела на Рика. С чего это? А с того, милочка, что у вас в теле сейчас прямо растут потихоньку, перехватывая управление вашими синапсами как минимум два десятка личинок-паразитов. Да, до стадии взросления пройдет максимум пять-шесть особей. Остальных сожрут более сильные, но вам это точно не поможет. А единственный человек на ближайшие сто парсеков, который успешно извлекал таких паразитов из людей... Так что первые дохли, а вторые выжили. Стоит сейчас перед вами. Твою же! В сердцах бросила девушка и тут же уставилась на меня. Слезь, верзила. Ага. Сейчас. Я не буду дергаться. Будем считать, что я поверил. Да хорош уже, не до тебя, слезай. Не то, чтобы я прямо вот взял и ей поверил, но, с другой стороны, что я теряю? На крайняк просто пристрелю эту мамзелю и всех делов. Так-то, без своей суперброни она не такой уж и великий противник. Дерусь я не хуже, уж точно. Девица встала на ноги и, совершенно не стесняя своей ноготы, миниатюрное белье ничего, считая не скрывало. Подошла к доку, предоставляя мне возможность полюбоваться точеными линиями маленькой мускулистой задницы и выразительной спиной. «Упс, что-то я не о том думаю. Во всем таблетка дока виновата, уверен». Она внимательно изучила показания сканера, после чего крайне уразительно уставилась на доктора. «И почему вы не извлекли их сразу же, как только обнаружили?» «А, а зачем это мне?» «Как мудро отметил молодой человек, вы сотрудник службы, которая немедленно упечет меня за решетку, если я окажусь в ее руках». «Так зачем мне помогать вам, милая леди?» «Я могла бы скостить ваш срок, доложив об этом событии». Ня. это все лажа какая-то, конкретика. Что вы можете предложить мне за спасение своей жизни?» Она стушевалась. «Да уж, а вот К такому жизнь точно не готовила девочку из хорошей семьи. С интересом посмотрю, как она выкрутится. В этот момент дверь распахнулась, и у нее, пятясь, вошел лейтенант. Он, подняв руки, бросил быстрый взгляд на удивленного меня и буркнул: «У нас серьезная проблема. Где? Какая?» «К сожалению, здесь, в коридоре».